Глава 47 седьмая. Дверь в мою комнату оказалась закрыта. Там что, кто-то есть? Я бы не удивилась, найдя в кровати служивого, который завалился отдохнуть. Или парочку, предающуюся любви. Только не Остина с Кэти. Они так и сидели на кухне, видимо, меня обсуждали. Обида у Кэти, наверное, уже улеглась, и она, как девочка умная, несомненно обратила ситуацию в свою пользу. Общая вражда объединяет, и все такое. Ну и Остин теперь будет действовать наверняка. Для начала начнет распространяться, как он от меня устал и какая я брюзга. Вообще-то, у него имелось два варианта, как поступить. Либо принять мою сторону, права я или нет, либо использовать мое поведение для контраста, подчеркнуть, какой он отличный парень. Можно было даже не гадать, какой из вариантов действует сейчас в кухне. Как ни старалась... Я не могла избавиться от привычки беспокоиться, что скажут обо мне другие, и постоянно переживала, хотя отдавала себе отчет, что ни к чему хорошему такие переживания не ведут. Все равно, что заусенец отрывать, дергаешь его и дергаешь, пока кровь не пойдет. Это я как раз сейчас и делала, представляла, как они там сидят в кухне и обсуждают меня. Теперь даже те из гостей, кто имени моего не знают, будут считать меня высокомерной цацией, обидевшей славную Кэти. Некоторые спросят, «Кто я такая?» А им скажут, «Ну, сестра Остина». И они вспомнят девочку, собиравшую пустые бутылки и коробки из-под пиццы, словно дежурная уборщица. «Ох, ну что у меня за мозги такие?» Напрасно я убеждала себя, что ничего ужасного не случилось, и всем ясно. Я шутила. Никогда я такого не сказала бы вслух. Будь это правдой. Разве не смешно? Люди требуют правды, а когда получают, не могут с ней справиться». Если честно, то я такая же. Желаю правды, но цепляюсь за ложь. Ложь очень помогает, когда хочешь уберечься от правды. Я стояла у двери. Вряд ли в комнате кто-то есть, думала я. Сегодняшнее сборище поспокойнее, чем предыдущие вечеринки Остина, которые были до его отъезда к дяде. И сам он, нужно признать, немного изменился, стал более уравновешенным. А может, мне просто приятно так думать? Вот я и думаю, защищаю себя от правды. Прежде чем войти... Я постучала и чуть выждала. Комната была пустой. Я постояла на пороге, огляделась и даже принюхалась. Господи, какой ностальгический запах. Запах моей прежней жизни. А я так старалась перевернуть страницу, открыть новую главу. Ну или что там делают, когда хотят самостоятельности, хотят двигаться вперед? Я смотрела на свою бывшую спальню, а думала о теперешней. Ничего общего. Здесь все было как раньше. Фиолетовая покрывала с маленькими белыми цветочками, занавески в тон и на одной темной отметина. Это я как-то попробовала себя в качестве курильщика. Ох, влетело мне. Повезло еще, что родители не заметили пятна и только учуяли просочившийся в коридор дымок. Мне запретили гулять с Ниной Нопс, единственной в классе девочкой, которой мама разрешала брить ноги, и в подражание которой я и захотела курить. Туалетный столик был завален обычной девчачьей ерундой. Баночки с блеском для губ, давно просроченные. Ободки и резинки для волос. Записки от Сэмми, моей лучшей подруги. Гелевые ручки всех мыслимых цветов. У каждой вещи свое воспоминание, а иногда и не одно. Не могу себя заставить что-то выбросить. Даже ободки, навидавшиеся самых разных неудачных моих стрижек и оттенков волос. Даже блеск для губ, который потихоньку покупала мама, когда отец запретил мне краситься, пока не подрасту. Назывался он как-нибудь вроде «красная ягода», «нежно-розовый» или «спелая малина». Хотя все были одинаковые, ярко-розовые, сладкие и клейкие. Даже волосы прилипали, если касались губ. Я съехала не так давно, однако теперь словно перенеслась в далекое прошлое. После переезда я здесь ни разу не ночевала. Подумать только. Я сюда даже не входила. Иногда, мне кажется, я уехала много лет назад. Я провела пальцем по столику. Пыльно. Конечно, Эстела прибирает во всем доме, кроме этой комнаты. Интересно, а как насчет комнаты Остина? Там, наверное, образцово-показательный порядок. Для мужчины, и для женщины у нее разные правила. Я вдруг поняла, что вся моя мебель стоит здесь как минимум класса седьмого. Вот сиреневое кресло-мешок, в котором я сидела, когда Джош, мальчик, подаривший мне на день рождения кукурузный хлеб, решил со мной порвать. Дескать, его мама сказала, что нужно направить силы на учебу. Если он выбрал карьеру футболиста, нечего забивать голову ерундой и бегать за девчонками. Я поверила, такая была глупая. А на завтра он уже ходил с другой из наших школьных красавиц. И все болтали, что он меня бросил ради нее. Да, седьмой класс здорово убавил мне уверенности в себе. Это сиреневое кресло, домашний заместитель качелей. Столько с ним связано мечтаний и трагедий. Столько юных слез впитала сиреневая ткань. На тумбочке у кровати стопка книг. Сверху пылятся учебник по экономике за последний класс и роман Кэролайн Кэпнес «Ты». Когда я переехала и обнаружила, что забыла взять эту книгу, то не захотела возвращаться, а купила другую. Папа со Стеллой сравнительно недавно поженились, а мне неприятно было их видеть в качестве новобрачных. Вот и стало у меня две книги, а если считать и аудиокнигу, то даже три. Ее я купила, чтобы слышать, как персонажи говорят не моим голосом. Это была одна из моих самых любимых книг, и мне хотелось ее иметь и дома, и у папы. Одна из немногих вещей, которые нравились и мне, и отцу. Я взяла ее и резко, так что переплет щелкнул, открыла. Вот и способ отвлечься. Ты заходишь в магазин, аккуратно придерживаешь дверь, смущенно улыбаешься, как хорошая девочка, ногти без яркого лака, бежевый джемпер с треугольным вырезом и не разглядеть, есть ли на тебе лифчик. Услышав стук в дверь, я едва не подскочила. Чёрт! Карина, ну что? Вышла довольно злобно, как всегда бывает, когда испугаешься. Карина, ты как там? Это был Кайл. «Можно я войду?» «Заходи!» Я даже покивала, хотя видеть сквозь дверь он уж точно не мог. Кайл медленно вошел и осторожно прикрыл дверь. Тихий челчок показался мне слишком громким, отчетливым. «Ты в порядке?» Он остановился в нескольких шагах от кровати. Я вздохнула, пожала плечами и закрыла книгу. «Да, всегда на вечеринках читаешь». Его слова напомнили мне об одной книге, которую я прочла год назад. Я их книги и люблю, и ненавижу. А теперь с нетерпением ждала выхода следующей серии. То есть была в фазе любви? Ну, как сказать, нервы не выдержали. Эта девушка... Я помахала книгой. Она слышала, как я несла про нее всякую чушь. Да еще Остин ведет себя дурак дураком. Ей теперь, наверное, паршиво. Кайл слегка кивнул. Ты ведь не знала, что она войдет. Тем не менее, не переживай. Я понимаю, что ты будешь себя корить, но ты такая, как есть. Какая еще? Теперь Кайл казался застигнутым врасплох. У него даже рот слегка открылся. Какая я есть? Если он о том, о чем я подумала, пусть только попробует. Кайл перевел дух. Я просто хотел сказать, что ты слишком переживаешь, слишком себя коришь. Мне бы вскочить и выгнать его ко всем чертям. А я так и сидела, вцепившись в книгу и поджав ноги. «А тебе откуда знать?» — спросила я наконец, хотя слышать ответ мне не хотелось. Похоже, он уже считал меня проблемной девушкой, за которой нужно присматривать. Мне стало противно. И я совсем не такая, ни в коем случае!» «Да ладно тебе», — чуть поморщился Кайл. «Ты говоришь так, словно хорошо меня знаешь. Ты здесь всего... сколько? Неделю?» И половину этого времени был неизвестно где». «Значит, ты волновалась, когда я не вернулся?» Спросил Кайл. «С чего он вдруг так разговорился? И как его остановить?» «Неважно. Речь о другом. Ты меня не знаешь. Вот и не нужно заявлять, что я такая или секая, или строю из себя жертву». «Я и не заявляю». Он прижал ладони к щекам. «И уж про жертву я точно не упоминал. Ты сказал, слишком себя коришь. Неважно». «Забудь, что я говорил». Я страшно разозлилась и расстроилась, и всю злобу направила на Кайла. А ведь он пришел спросить, как я тут. Внимательный. «Извини, я действительно огорчилась и выместила все на тебе. Может, я и вправду вечно обиженная». «Не нужно себя упрекать. Люди вообще творят всякую фигню. Мы для того и созданы». Он явно старался сменить тему, и я была благодарна, потому что чувствовала себя отвратно. Хмель к этому времени уже выветрился, однако Кайла я продолжала видеть другим, не таким, как вчера. Люди созданы, чтобы творить фигню? Печально. На самом деле мне понравилось, как он сказал, хотя мысль и циничная. Кайл сел рядом, и кровать скрипнула. Слишком он для нее тяжелый. И вообще складывалось впечатление, что взрослый человек влез в игрушечный домик. Того и гляди, отчитает провинившуюся школьницу. Сейчас Кайл смотрел не в пол, не в сторону, как обычно, а прямо на меня, понимающим взглядом. Такова жизнь, заметил он, не отводя глаз. Жизнь тяжелая штука, частенько. И ведь не поспоришь. Хотя от этого еще хуже. Наверное, ты прав, я первая отвела взгляд. Ты сама говоришь, что когда гаснет звезда, в мире умирает что-то хорошее. Он слегка усмехнулся. Ничего грустнее я не слышал а я и слышал, и видел многое. Кайл и Сидя был на добрую голову выше меня. Темная кожа, черные джинсы. Классный вид. Он поднял руку, и у меня перехватило дыхание. Сейчас он меня коснется. Но он только размял себе коленку. «Что у тебя с ногой?» — спросила я. Внизу галдели, но я слышала лишь размеренное дыхание Кайла и легкий шум кондиционера. Но он никак не мог решиться. Порой побаливает. Так, ерунда. А могу я узнать, что там такое? Я вспомнила, как он лежал на столе в брюках. А еще иногда он как будто прихрамывал. «Не хочешь — не рассказывай. Я просто...» «Может, я бы тебе помогла?» Кайл молча закрыл глаза. «Ты не...» Я хотела извиниться, когда он вдруг нагнулся и принялся закатывать штанину. Момент был такой напряженный, что, казалось, даже воздух стал недвижен. Тишину нарушил телефонный звонок. Телефон звонил у Кайла. Я даже дернулась от неожиданности. Кайл встал, опустил штанину, вынул из кармана телефон, посмотрел на экран и, изменившись в лице, отключил звук. Сердце у меня застучало, как бешеное. Все нормально?» Его красивое лицо нахмурилось. На звонок он не ответил. «По-моему, ему еще пришла смс но точно я не знала». «Нормально». Я не поверила. Кайл сунул телефон в карман и посмотрел на меня. А затем опустил взгляд на правую ногу и шагнул назад. обвел глазами комнату, словно пытаясь разглядеть нечто невидимое. «Я... мне нужно идти», — пробормотал он. Слова застряли у меня в горле, а Кайл глянулся, будто что-то хотел сказать. На какой-то миг наши глаза встретились, а потом он закрыл за собой дверь. Я не знала, что и думать. Мы уже сблизились, и я стала с ним откровенней. Он начал разговаривать и вдруг ушел. На меня столько всего свалилось, что я даже не поняла, от чего именно расплакалась.